526. Так будущее безраздельно принадлежит человеку, только он власти над ним. В будущем для него заключено все, что позволяет силы его творческого воображения, чтоб позднее утвердить это в следующем воплощении.